Дэн Абнет. Рожденный для нас. Если я чему и научился за время моей карьеры в Святом Ордосе, так это тому, что в каждой истории есть зерно истины. И неважно, насколько невообразимы заблуждения, насколько перебраны мифы и насколько отдалены по времени от реальных событий, во всякой истории есть некая часть правды. Я помню, как когда-то давно, когда я был еще всего лишь послушником, дознавателем Эйзенхорном, я поражался тем необыкновенным чудесам, о которых я читал в старинных книгах, мерцающих планшетах, в крошащихся свитках. В основном они были легендами из далеких времен, историями удивительными и, как я тогда полагал, порожденными дикими фантазиями. Я полагал, что все эти сказки были придуманы для развлечения малолеток или легковерных людей. Все эти истории, волнующие и удивительные, изумляющие и ужасающие, были построены лишь на воображении. Я учился и видел, обрел опыт и обнаружил, что вселенная, где обитает человечество, место более странное, более темное и опасное, и намного причудливее, чем кто-либо из нас мог бы себе представить. Среди звезд бродят бессмертные. Изначальные существа скрываются в твердях пространства. Демоны резвятся в океане злобного варпа. Там нет историй, нет рассказов о чудесах, нет мифов, нет сказок, которые в некотором смысле не зависят от крупицы правды, как жемчужина зависит от крупицы песка. Хороший инквизитор должен изучать и не сомневаться в них, или он будет удивляться всякий раз, когда вскрывается правда. Я помню Карадрум. Я помню холодный ветер, дующий с северных пустошей. Маленькие деревни и поселения, закрытые от наступающей зимы. Я помню одинокую, неусыпную звезду, висящую в вечернем небе, столь же холодную и яркую, как и тщеславие глу. Это было знаменем, как говорили местные, знаком, предупреждением богов о том, что должно произойти что-то значительное. Годом ранее звезды там не было. Конечно же, я знал из сводок астронавигаторов, распространяемых по имперским силам сектора Скарус, что назревавшая звезда в 476 гамма-хараспекс превратилась в сверхновую десятью годами ранее, и вспышка ее ослепительной смерти достигла Карадрума только сейчас. Однако местные цеплялись за свои выдумки. «Рождение», — говорили они, — «это предвещает рождение великого существа». «Вождь родится для нас», — говорили они мне. Он будет богом в обличии человека. Он спал смертным сном в течение тысяч лет, но теперь возродится. Он будет жить. Он избавит нас от зла. Со мной был Нел. Уже тогда он понимал отведенную ему роль. Он знал, что это надувательство и суеверие, и то, что мы оба были готовы скрыть грубую правду. Тем не менее, он насмехался. Они рабы своих суеверий. Ворчал он, пытаясь завести заледеневшими пальцами восьмицилиндровый двигатель грузовика. «Звезда в небе, болтовня об освободителе, воскрешение и рождение, я умоляю». Он также прочитал сводки астронавигаторов. И мне был понятен его цинизм. Огромная часть населения Империума живет в условиях потрясающего невежества. И чаще всего так для них безопаснее. Мы позволяем сохранить их предания о дьяволах, богах, ангелах, барахтаться в языческих убеждениях, потому что это лучше, чем нянькаться с безумцами, узнавшими, что демоны, боги и ангелы существуют на самом деле. «Оставь свои замечания при себе, гарун посоветовал я ему. «Местные легенды имеют очень глубокие корни. Именно поэтому Лэнхэм производит раскопки здесь». Я полагал, что могу подружески угостить его необходимыми знаниями, и продолжил дальше этот рассказ. Он принял это стойко. Даррет Лэнхэм был одним из самых уважаемых археологов сектора. Он специализировался на человеческих останках самых ранних эпох, времен первых экспансий, до того, как на нас сошла Древняя Ночь, и он уже два года как пропал. Как только мы вошли в холмы, то сразу нашли место, где в последний раз была замечена его команда. Это было обширное подчищенное место с вырытой дырой в насыпи. Вокруг валялось множество оборудования, но признаков жизни не наблюдалось. «Возвращение царя?» – спросил Нейл. «Богоподобный возродится и искупит наши грехи?» «Верно. Она преобладала в тиранской культуре где-то с первого по пятое тысячелетие и, несомненно, еще до этого». Множество верований основывались на ней, включая самые главнейшие в те эпохи. Бог в человеческом обличии, святой и бессмертный, рожденный для того, чтобы вести нас к спасению. «Он немного припозднился», — прорычал Нейл. «У нас уже есть совершенный добрый бог-император». Нейл вытащил второе оружие. Его цинизм соответствовал его предусмотрительности. «Мы нашли самый глубокий подземный зал». Он был отрыт резаками и бурами Лэнхэма, но следов его самого или исследовательской группы мы не увидели. Зал был опечатан невообразимо давно. Нейл выкрикнул предупреждение, но я и сам уже увидел это. Нечто в самом деле родилось, это факт, возродилось после сверхмерного периода смерти. Это был бог в облике человека, чье благополучное воскрешение из мертвого сна было к месту предсказано звездой. И не был он никаким избавителем, по крайней мере, для людей. Истории не бывают полностью правдивы. Мифы полны лжи, но в них всегда есть крупица правды. Нейл открыл огонь. Я поднял свой жезл. Владыка Некронов оторвался от тел лэнхема и его группы и повернулся, чтобы встретить нас.